Aleksandr Sergievich Puskin Evgenij Onegin Roman v stihah Petri de vaniti ila v etancor plus de set espess d'orgel ki fet avec la même indifference le Bon Comle Movas Action Suid un sentiment de superiorité imaginaire tire d'un letre particulier. Исполненный тщеславие, он обладал еще тем особым видом гордости, которая заставляет С одинаковым безразличием признаваться Как в добрых, так и в дурных поступках. Вследствие чувства превосходства, Быть может, мнимого, Извлечения из частного письма. Немысля, гордый свет забавить,